Итак, как я уже сказал, знамением тех лет, знамением того времени стало кооперативное движение. Скажу несколько слов о нем, потому что кооперативное движение наряду с земством, пожалуй, было важнейшим полем общественной самодеятельности, способствовавшей экономическому росту населения. Оно охватывало главным образом кредитную, потребительскую и сельскохозяйственную э, кооперацию. Если, например, в 1897 году было всего 600 судосберегательных товариществ, примерно где было 200 тысяч человек, то в 2014 году и число этих товариществ превысило 3000, а значит, число пайщиков или вкладчиков превысило 2 миллиона. Число кредитных товариществ, составлявшее в начале века порядка 120, превысило в 2014 году цифру в 9,5 тысяч с более чем 6 миллионами членов. Вот кредитные и кооперативные учреждения различного рода перед войной покрывали сетью всю Россию, а общий размер ежегодно выдаваемых суд превышал 500 миллионов рублей. К концу 2014 года число кредитных кооперативов разного рода достигало 14,5 тысяч, а число их членов 14,5 миллионов. На 1 января 2013 года вклады населения в кредитные кооперативы составляли 304 миллиона рублей, а ссуды Государственного банка 125 миллионов рублей. Вот кредитные кооперативы по закону не могли взимать по займам больше 12% годовых, и они практически прекратили... Частное ростовщичество. Исследователи отмечали, что кооперация в деревне послужила, э, как бы сослужила крестьянству хорошую службу, освободив его от власти кулаков э, ростовщиков. Вообще, перед войной Россия, вдумайтесь, Россия, по развитию кредитной кооперации заняла первое в мире место. Первое место. В 1912 году был открыт Московский народный банк, который... Стал центром всей русской кооперации и крупнейшим кооперативным банком мира. банком мира. Развивались потребительские кооперативные общества. К 2014 году их было более 10 тысяч и они объединяли полтора миллиона членов. Годовой оборот этих обществ составлял примерно 290 миллионов рублей. В 898 году возник Московский союз потребительских обществ, который уже в 2014 году объединял 800 кооперативов с оборотом в 10,5 миллионов рублей. Развивалась сельскохозяйственная кооперация. В 2014 году насчитывалось 4685 сельхозобществ и 1254 товарищества. В 1915 году в Москве было учреждено Центральное товарищество льноводов, Всероссийский союз кооперативов по переработке избыту льна. Были союзы птицеводов, пчеловодов, садоводов, табаководов, виноделов и так, далее, и так далее. Кстати, вот особенно больших успехов достигло кооперативное маслоделие, маслоделие в Западной Сибири, в Тобольской, в Томской губерниях. Если в 1894 году было продано 400 пудов, 7 тонн масла, на сумму 4000 тысячи рублей, то в 913 5 миллионов пудов, 82 тысячи тонн, на сумму 71 миллион 200 тысяч рублей. Думайтесь, рост в десятки раз с 4000 тысяч рублей до 71 миллиона 200 тысяч. Развивалась также промысловая кооперация в виде артелей. В 1908 году состоялся в Москве первый кооперативный съезд, в вот, который потом эти съезды стали уже проходить регулярно. Второй был проведен в Киеве накануне войны в 1913 году. Всего же, можно сказать, больше половины сельского населения России была охвачена кредитными э, кооперативами. Между 905 и 914 годами городское население страны выросло с 25 до 32 миллионов человек. Вот характерна динамика, например, населения двух столиц. Да? Если, например, в 14-м. значит, в году в Петрограде проживало 2 миллиона 220 тысяч, то в 16-м году уже 2 миллиона 420 тысяч. В 14-м году в Москве проживал 1 миллион 750 тысяч человек, в 16-м уже 1 миллион 940 тысяч, то есть почти 2 миллиона человек. На 1910 год есть вот такие данные. Приведу их, нам из они интересны. Из 1231 города Российской Империи 314 имели телефон, 290- газовое или электрическое уличное освещение, 219-водопровод, 65 имели канализацию и 54-трамвай. Первый трамвай, кстати, был пущен в 1896 году в Нижнем Новгороде. Из 1231 города, кстати, больницы имели 1005 городов, библиотеки и читальни – 585 городов. В 1913 году только 35 городов империи имели бюджет, превышавший миллион рублей. Общий бюджет 693, например, городов вырос со 153 миллионов рублей в 1904 году до 297 миллионов в 900 13 Городские доходы в основном состояли из налогов на недвижимое имущество, а также доходы от муниципальных предприятий и коммунальных услуг. Так что города, городское самоуправление также играло весьма серьезную роль в городское хозяйство, весьма серьезную роль в социально-экономическом развитии империи. Почему я на них Собственно, на нем собственно, остановиться. Итак, в 1913 году монархия Романовых ответила свой 300-летний юбилей. 21 февраля 1913 года во всей империи был объявлен выходной день. Вечером давали значит, в главном оперном театре страны оперу э, «Глинки. Жизнь за царя». В советское время она называлась Иван Сусанин. Но наблюдательных современников не могло обмануть то, что весь этот блеск, вся эта мишура имперская, к сожалению, уже потускнела, поблекла, начала рушиться, начала обваливаться. Соловьев, например, Владимир Соловьев написал такие строки в 1900 году еще, да, на, как раз на заре 20 века, незадолго до своей смерти, он написал, скончался 31 июля 1900 года. Он пишет, «Всюду сумятится, сон уже не тот, что-то готовится, кто-то идет». Кто идет, очевидно, антихрист какой-то, да, по его мнению. Чехов говорил, что Россия гудит, как разбуженный улей, и тоже что-то будет, что-то готовится, что-то грядет, что-то назревает. Поэтому Василий Осипович Ключевский, анализируя, умерший в 1911 году, анализируя события вокруг него, говорил своим сотрудникам, с которыми был близок и не боялся, видимо, излагать свои мысли, он им говорил, что, видимо, это последнее царствование и что Алексей Цесаревич царствовать не будет. В такой обстановке страна неумолимо двигалась к Первой мировой войне. 1 августа 1914-11 ноября 1918 года. ну В 1905-1912 годах был проведен комплекс мероприятий, получивших название военной реформы. Все-таки учли горькие уроки русско-японской войны, которой Россия, как мы уже говорили, увы, проиграла. Поэтому стали выделяться деньги. Ну вот Например, 400 примерно, по разным данным, от 420 до 433 миллионов рублей то есть около 433-3 миллионов рублей, было выделено на оборону, на армию в 2014 году, году начала войны. То есть выделялись деньги. Вот. Была проведена реорганизация Центрального военного управления, создан Совет Гособороны, Морской Генштаб, создано независимое от военного министра <coughs> Главное управление Генштаба, вот, генерал-инспекторы родов войск. Значит, изменилась штатная структура сухопутных войск. В основу их организации был положен так называемый четвертичный принцип. В дивизии 4 полка, в полку 4 батальона и так далее. Боевой состав пехоты увеличился за эти годы, до 2013 года, на 142 батальона, то есть на 13%. Стали создаваться, это важно отметить, первые авиационные, автоброневые, железнодорожные и химические части. Срок действительной службы был сокращен в пехоте и в артиллерии до 3 лет, во флоте до 5 лет, в остальных родах войск до 4 лет. С 911 года в России, это важно отметить опять же, стала проводиться впервые допризывная военная подготовка. В 2012 году принят новый закон о всеобщей воинской обязанности. Он снизил призывной возраст до 20 лет, раньше был 21 год. Юнкерские училища были организованы в военные, созданы новые программы обучения, открывались новые офицерские школы, электротехническая, воздухоплавательная, автоброневая, железнодорожная. Вот. То есть сказать, что правительство совсем ничего не делало, конечно, было бы очевидно и неправда. Все понимали, что война грядет, и к ней готовились. Поэтому, очевидно, конечно же, уж не совсем там сидели безответственные люди, да, и, конечно, они и понимали. Вот. И, в общем, на, э Готовились, например, переводили полевую артиллерию на новые скорострельные системы отечественного производства, создавали в полках пулеметные э, значит, э, команды. В 909 например, году. В 1909 году были заложены 4 линейных корабля для Балтийского флота. В 1911 началось строительство трех линкоров, двух крейсеров, 9 миноносцев для Черноморского флота. И, наконец, весной 1912 -го года было принято решение построить еще 4 линкора, 6 крейсеров, 36 миноносцев и 12 подводных лодок. Завершить программу переоснащения флота предполагалось к 2019 году. Увы, времени на это отпущено не было. Было повышено денежное содержание офицеров, принят новый устав о пенсиях, улучшено продовольственное и вещевое снабжение солдат и матросов. То есть, все-таки в результате проведенных преобразований, следует признать, боеспособность армии и флота в России повысились. Хотя, конечно, многие недостатки устранить, повторяю, так и не удалось. То есть вот по оценке военного историка Зай Анчковского Россия вступила в Первую мировую войну с хорошими полками, с посредственными дивизиями и корпусами и плохими армиями и фронтами. Плохими армиями и фронтами. Итак, Первая мировая война это явление, порожденное той системой, которая была создана в результате политики правящих кругов основных буржуазных государств, то есть порожденная эпохой империализма, захват чужих земель. Образование колоний, необходимость покорить и удержать эти владения, заставляли колонизаторов наращивать как в количественном, так и в качественном отношении свои армии. Раздел мира был завершен к началу XX века между Англией, США, Францией, и Германией. Вот. В силу специфики своего государственного развития, Германия, которая объединилась в единую империю только в 1871 году, вступила позже Англии и Франции в борьбу за господство на мировом рынке, захватила меньше колоний. И французский, и немецкий вот этот империализм, немецкое государство, да, немецкий колониализм, говоря словами канцлера Фон Бюлова, канцлер империи германской в 1901-1909 годах, вот говоря словами Бюлова, Германия тоже себе требовала место под солнцем. И если бы было бы нужно, она была готова, как показали события, это место под солнцем завоевывать с помощью штыков. Вот быстро развивалась Германия по промышленности, выходит на первое место в мире и ставит задачу мирового господства. Но ни Англия, ни Франция своей, так сказать, та же позиции уступать не собирались. не собирались. То есть вот возникли две военные группы держав. К 1883 году. Сложился Тройственный союз, то есть Германия, Австралия, Англия, Италия. И вторую группу, к августу 1907 года она была закончена, формирование ее, назвали Антанта. Антант де Кардиаль. Сердечное согласие по-французски. Антанта. Да? An то есть Англия, Франция, Россия. Потом в эту борьбу были вовлечены на стороне разных блоков и другие державы. И другие державы. Франция стремилась путем новой войны возвратить отнятые у нее Германии в 870 году две богатые провинции – Эльзас и Латарингия. Англия планировала уничтожить военную и экономическую мощь своего главного конкурента – Германии, захватить и Турцию, и Месопотамию, и Палестину. вот То есть война была неизбежна. неизбежна. Австро-Венгрия хотела усилить свое влияние в Европе, особенно на Балканах, удержать подчиненные славянские народы – чехов, поляков, сербов, хорватов которые боролись за независимость. Россия имела свои планы. Захват у Турции Константинополя и проливов, ведущих из Черного моря в Средиземные, Босфоры и Дарданеллы, подчинение своему влиянию стран Балканского полуострова. Турция хотела восстановить свое господство над балканскими народами, отнять у России Крым и Кавказ. Итак, причины созрели. Нужен был повод для войны, и он был найден. 28 июня 1914 года, э, значит... В Сербии, значит, на территории Сербии, вот, во время военных маневров сербским националистом Гаврилой Принципом из организации «Черная рука» был застрелен наследник престола, Эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена. Вот Сараевский выстрел послужил руковым толчком. Э -э война стала неизбежна. И вот. Эти 34 роковых дня от Сараева, от Сараевского выстрела, до того дня, когда, говоря словами Эйнштейна, у Европы ампутировали головной мозг, то есть до 1 августа 2014 года, когда началась война, эти, так сказать, дни характеризовались напряженной обстановкой. За Сербией стояла Россия, союзником России также была Франция, за Австро-Венгрией стояла Германия. Вильгельм II полагал, что созрели условия для начала войны. Что Россия пока не готова к войне, что она не будет ввязываться и Австрия легко разделывается с тем. Если же Россия вмешается, то большая война начнется в выгодных для Германии условиях. У нее лучшая в Европе армия, подготовленный офицерский корпус, больше тяжелых орудий и так далее. Поэтому Вильгельм надеялся, что война закончится через три месяца. 3 месяца максимум. Итак, Сербии был объявлен ультиматум. ультиматум. Она его отвергла, потому что принять его означало фактически согласиться на роль полуколонии, отказаться от своего суверенитета. И вот 1 августа 2014 года начинается вот эта Первая мировая война. Первая мировая война. Я не буду подробно излагать ход основных событий там 14, 15, 16, 17 годов. Вы можете сделать это, открыв сами любой популярный учебник истории. Я только укажу на некоторые, наиболее такие, на мой взгляд, основные ключевые моменты. Война охватила 38 государств, где проживали полтора миллиарда человек. В 14 году... Немецкие дивизии, оккупировав Бельгию и Люксембург, двинулись на Францию. На реке Марни завязалась жестокая битва, где погибло 400 тысяч. Ни одной из армий не удалось продвинуться. В этот же период русские перешли в наступление в Восточной Пруссии и нанесли немцам очень серьезное поражение. Очень серьезное поражения. Правда, сами разрозненные русские армии также были окружены. И фактически потом также были вынуждены отступить армия Самсонова и армия Реннон-Кампфа. Период маневренной войны окончился. Началась война позиционная, окопная война. Вот. Скажем, в кампании 2014 -го года русская армия провела четыре крупных операции. Восточно-прусскую, Галицийскую, Варшавскую, Ивангородскую и Лодзинскую. Самая удачная операция по освобождению Галиции. австро венгрии потерпела здесь такое поражение, что уже до окончания войны потеряла способность вести наступательные операции без поддержки немцев. В кампании го года германское командование решило изменить план войны и перенести главные боевые действия на восток, на русский фронт. Теперь он рассчитывал сначала разбить Россию, захватить необходимые для Германии продовольствия, хлеб, скот, Украину, потом обрушиться на Францию и Англию и выиграть окончательную войну. Используя большое преимущество в вооружении, например, у немецкой армии было в 10 раз больше артиллерии и в несколько раз больше пулеметов, чем у русской армии, вот германские войска продвинулись в Польше, в Литве, в Белоруссии, но так и не смогли нанести русским решающего поражения. Русские армии Перейдя к стратегической обороне, смогли выйти из-под ударов врага. К концу 2015 -го года германской армии пришлось прекратить наступление. На Восточном фронте, как и на Западном, потянулись бесконечные линии окопов, проволочных заграждений. Война и здесь приняла характер позиционный. В кампании 2016 -го года ситуация резко изменилась. Немецкие войска снова начали большое наступление на Западе. В феврале 2016 -го года Завязалась кровопролитная битва под французской крепостью Верден. До декабря, почти год, миллион погибших. Сложилось крайне неблагоприятное положение для войск Антанты. Англия и Франция обратились к России за поддержкой. Русская армия перешла в наступление на Юго-Западном фронте. На Юго-Западном фронте, в Западной Украине и Буковине, нанеся тяжелое поражение войскам Австро-Венгерской империи. Причем особое важное такое значение, вошедшее в историю, да, имела наступательная операция Русского Юго-Западного фронта под командованием Брусилова. Брусиловский прорыв, так называемый. Да, впервые в истории был осуществлен прорыв фронта сразу на 13 участках, с последующим развитием наступления в сторону флангов и в глубину одновременно на 13 участках. И в сторону флангов, и в глубину. Удалось продвинуться на 80-120 километров. Противник потерял убитыми и ранеными полтора миллиона. Потери русских составили 500 тысяч человек. Стратегическая инициатива полностью перешла к Антанте. Германское командование было вынуждено ослабить атаку Вердена. Французская армия вновь была спасена. Кстати, Брусилов, в отличие от многих от того же там, Деникина, не знаю, Колчака и других, не эмигрировал, не встал на борьбу с советским правительством, а он признал Октябрьскую революцию как неизбежный закономерный исторический факт, и как русский человек, русский патриот, стал, продолжал, остался в стране, служил своей родине, был инспектором Красной армии, скончался уже при Сталине в 1926 году. Вот такая судьба, такая личность. Открылись новые театры военных действий. Например, 23 августа 2014 года Япония объявила войну Германии. В конце октября 2014 года Германии удалось втянуть на своей стороне в войну Турцию. Турцию. Открылся новый кавказский фронт. В 2015 году контанцы присоединились Италия и Румыния. На стороне Германии выступила Болгария. То есть вот в войну втянулись 38 стран, полтора миллиарда человек. Численность воюющих стран стала огромной. К началу 1917 года на стороне Антанты воевала 425 дивизий. Это 21 миллион. Центральные державы имели 331 дивизию. 10 миллионов человек. Вот в этих условиях, в условиях революционного кризиса, соображения, например, революции в России февральской, да, проходили кампании 17 18 годов. 6 апреля 17 года в войну против Германии вступили в США. Вступили в США. Россия, уже Советская Россия, 3 марта 18 года подписала Брестский мир. Вот. Потом положения этого Брестского мира были аннулированы после того, как 9 ноября 18 года было свергнуто правительство Вильгельма II. Вот, как же оценить итоги Первой мировой войны 4 года, 3 месяца и 10 дней. В странах Антанты было мобилизовано 45 миллионов человек, в коалиции центральных держав 25 миллионов человек. В 2017 году, например, на нужды войны работало в России 76% рабочих, во Франции 57%, в Великобритании 46%, а в Италии 64%. Наконец, в США войну обслуживал 31,5% рабочих, в Германии 58%. Общая стоимость войны обошлась миру в 359,9 миллиарда долларов с золотом или в 699,4 миллиарда золотых рублей. В ходе войны произошло массовое уничтожение материальных ценностей, человеческих жизней. Всего уничтожено материальных ценностей на сумму 58 миллиардов, убито и умерло от ран 9,5 миллионов человек, ранено 20 миллионов. Из них 3,5 миллиона остались коллеками, погибло много, много мирных людей. Для России, например, для, э, война закончилась сменой политического строя, гражданской войной, интервенцией. Рухнули империи Гединсольдернов в Германии и Габсбургов в австро Венгрии. Впервые стали применяться отравляющие химические вещества. Например, 22 апреля 1915 года состоялась первая химическая атака в Бельгии около селения Ипр. Газ, распыленный там, получил поэтому название Иприт. Стали бомбить противника, используя авиацию, дирижабли, самолеты. В 1916 году впервые англичане применили танки. То есть теперь это была война не просто масс людей, обученных воевать. Это была война экономических систем, экономических каких-то потенциалов. Это была война экономик, война финансов, война промышленности. Да? Вот это вот промышленная экономическая подоплека да, очень серьезно выявила да, себя. Войну называли великой, большой. Вот. Второй отечественный, имея в виду первый отечественный 812 года. Война закончилась поражением Германии и ее союзников, было подписано Компьенское перемирие 11 ноября 18 года, а 28 июня 19 года – Версальский мир с Германией. Вообще, Первая мировая война оказала большое влияние на развитие всех областей военного дела. Произошли значительные количественные и качественные изменения всех видов оружия, военной техники. Я уже говорил, впервые применялась авиация, бомбардировка войск, например. Да? В шестнадцатом году англичане применили танки. К концу войны в странах Антанты было уже более 8 тысяч танков. В апреле 15-го года германское командование применило химическое оружие, как я уже говорил, на Западном фронте. вот 5000 человек погибли, 15 тысяч человек остались э, инвалидами. Огневая мощь пехоты возросла в 2-3 раза. Непрерывно возрастал удельный вес артиллерии, авиации, танковых войск, военно-морского флота. К примеру, в начале войны в русской армии, в русской армии было 7088 орудий, а в 2017 году их было уже 10178. В начале войны Россия имела 203 самолета, на 1 марта 1917 -го года более 1000 единиц. А к концу войны все воевавшие страны имели 10 тысяч боевых самолетов. Применение подводных лодок, торпедного, минного оружия привело к большим потерям на море. Всего за годы войны было потоплено 6700 судов, это 28% довоенного мирового тоннажа. Вдумайтесь, почти одна треть, почти одна треть, 6700 судов. Опыт этой войны, Первой мировой войны, оказал большое влияние на развитие военной мысли, организацию и боевую подготовку всех родов войск. В то же время она принесла человечеству невиданные лишения, страдания, всеобщий голод, Разорение, выход из создавшегося положения потребовал в последующие годы много сил и материальных затрат для всех воевавших стран Европы.